Голова 24 «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже!» Вошел в синхронизацию, испытав легкое чувство дежавю. Опять увидел морду раптора вплотную. Только голова была набок повернута, и миниатюрные ушки прижаты. Изучал, стало быть, с явным намерением цапнуть. Надышал уже на визор своей агрессивной средой, что уже и запотело, и разводами пошло. Я мысленно послал фиалке стандартный волшебный заговор. «Мы с тобой одной крови и энергии. Ты и я». Сработало. Раптор открыл пасть и лизнул визор тонким шершавым языком, оставив след фиолетовой кислотной слюны, которая тут же начала пузыриться под ворчливый писк системы. «Неплохие такие телящие нежности! Сразу минус пять процентов заряда энергии на восстановление!» Но, признаюсь, это было даже мило. Я отпихнул раптора, перегородившего вход в термальную пещеру-аномалию, и оценил ситуацию в целом. Паразиты, покрывавшие стены и излучающие тепло, похоже, были мирными. Ну, или беззубами. На меня никто не позарился. Даже наоборот, отступили и очертили круг чистого пространства. Каменный пол с фиолетовыми прожилками в освободившихся местах выглядел покрытым микроскопическими отверстиями. Похоже, что какие-то химические реакции со средой паразиты все-таки производили. А вот набранные образцы в контейнерах оказались испорчены. Не прижились организмы в неволе. Кучка высохшего пепла осыпались на дно. Возможно, дело не столько в самих организмах, сколько в этом фиолетовом минерале. Я снова занялся сбором материала. Наковырял отдельных фрагментов породы, неожиданно оказавшейся довольно тяжёлой, и сложил в контейнеры, а в другие — и породу, и паразитов. Наигравшись в геолога-биолога, выбрался из пещеры. Распрямился, потянулся и улыбнулся, словно на солнечную лужайку попал, а не на дно разлома. Ещё и фиалка игриво скакала вокруг. Не дождалась от меня палки или мячика и, виляя хвостом, скрылась где-то за камнями. Послышался хруст, визг и через минуту довольный раптор притащил к моим ногам тушку короткой многоножки со сломанным панцирем. «Хорошая девочка!» — похвалил я и непроизвольно потянулся к зубастой морде. Почесал раптора между ушей. «Ладно, веди нас!» Сюин-старшая все еще была не абонент, хотя экшен-сканер показывал вполне рабочие параметры. Камера уже точно работала и уже без помех дублировала то, что я видел сам. Я перенёс координаты второй точки в собственный навигатор и проложил нечто похожее на маршрут. Похожее, потому что по большей части линия висела в воздухе, не прикрепляясь никаким ориентирам Но это временно. Уже через 20 минут я практически в ручном режиме заполнил первый пробел. Тропинок, а тем более дорог, здесь не было. наоборот Каменный бурелом из осколков, которые годами сваливались со стен разлома. эти раптора это не смущало. Он легко скакал по более-менее ровным площадкам, прыгая на несколько метров. Лишь изредка замедлялся и бочком, стараясь не наступать на острые края, обходил опасные зоны. Подобная терка, причем довольно хорошо освещенная рассеянным светом, длилась километров десять. А следом сначала появилась тень от нависающего огромного выступа, а потом постепенно выровнялась и бездорожье. Я пытался разглядеть, что находится над нами, но заметил лишь множество каменных граней, лежащих внахлёст. Будто я под автомобильной развязкой, где несколько десятков дорог и поворотов нагромождены одни над другими. Получилась такая слоистая природная крыша. С одной стороны, она забирала большую часть света, а с другой — защищала от осколков и прочего мусора, попадающего в разлом. Вокруг многое изменилось. Бездорожье стало удобным, вплоть до возможности проехать здесь на небольшом джипе или багге. «Квадрик» бы точно проехал. Но как спустить сюда мой, я не представлял. А новые в аренду не давали, хотя я заметил ссыды присутствия фоггеров. И чем дальше двигался, тем больше находил. В неглубокой расщелине лежал дряхлый, разъеденный светящимися паразитами, труп. Отличить именно фогера от случайно забредшего сюда китайского дроида можно было по характерному силуэту самурайского шлема. Правда, внутри там уже свило гнездо какая-то мерзкая многоножка. Высунулась, шевеля жвалами, и проводила меня довольно наглым взглядом. Через несколько метров я увидел еще одни останки, потом еще и еще. Всё с подсветкой и обросшее плесенью, испускающей бледно-голубое свечение. Четыре, пять, семь, десять. Вся каменная поляна была усеяна останками дроидов, которые не тронули паразиты. Судя по всему, я набрёл на место давнего боя. Причём довольно массово. Пройдя ещё с десяток метров, я перелез через старую стальную балку. Изучив ее и пройдя вдоль, обнаружил нечто похожее на кабину и еще три балки. Одна была откинута в сторону, а две другие торчали вверх, цепляясь за скалу. Похоже, это паук-механоид для карабканья по стенам. Через рваные дыры в кабине проглядывался безголовый дроид. Интересно, чем его так? И кто? Из списка подозреваемых можно было смело вычеркивать и монстров, и паразитов, и любую другую органику. Я призвал искорку, чтобы дала мне картинку сверху, и попытался реконструировать театр сражения. Паук-механоид примерно в центре, а вокруг три чётких очага конфликта. Не стенка на стенку, а тремя группами против кого-то. Обыскивать, к сожалению, там уже нечего. Сканер не чувствовал ни грамотской крафта, ни кристаллов, ни ремкомплектов. И самих дроидов, и куски сломанного оружия уже не определял даже как вторичку. Под телами сразу двух дроидов нашёлся третий, буквально вдавленный. Не то лапой механоида прилетело, не то ещё каким-то силовым молотом. Скрипя зубами, я очистил от голубой плесени несколько участков. «Ага, не третий, а третья!» «Катя киберведьма — это мой термин. Может, они вообще бесполые?» Понять, чего в них больше — органики, скайкрафта, имплантов или еще каких смесей — я до сих пор не смог. Пофиг. Неважно, как назвать. Главное, что вся эта толпа из двадцати голов вокруг валила-валила, но толком так и не завалила одного представителя древних. Я вспомнил свою встречу с пленной ведьмой в лаборатории Фогеров и то, насколько они живучие. Но, к сожалению, сейчас был не этот вариант. В нескольких местах сломанные руки, расплющенная и вдавленная чуть ли не в ребра плечо, с десяток порезов на броне, еще штук пять проникающих, и вместо контрольного — дыра в затылке, внутри которой уже разросся красный кварц. Причем какой-то агрессивный. Мне показалось, что внутренние прожилки поднялись и колышутся, будто следят за мной. Проверил еще два других участка. Картина почти повторилась. С той лишь разницей, что одной киберведьме как-то умудрились отрубить голову и забили в шею скайкрафтовый пруд размером с двуручный меч, который прошел насквозь и застрял где-то в ноге. А вторую превратили в решето. Если бы не красный кварц, то я спокойно смог бы просунуть палец в любую из дырок. и того четыре десятка фоггеров с механоидом против трех киберведьм. «Если учесть, что кто-то еще смог уйти на своих двоих и собрать все ценное, то я не удивлюсь, если фогеров было в два раза больше». а при таком раскладе даже карманы можно не искать». Но я все равно задержался. Отправил Искорку просканировать тела и собрать хоть какие-то данные, а в помощь ей выставил экшн-сканер возле самого целого трупа, у которого химический состав был получше а сам начал по-новой прочесывать местность. Чувствовал себя копателем, который из болота достает ржавые останки оружия, стволы, слипшиеся с магазинами, разъеденные рукояти, сломанные лезвия. Роль болота, которая превращает предметы даже не в археологические ценности, а в какие-то шершавые обломки, здесь взял на себя голубой паразит. Микроскопа у меня в системе не нашлось, Но в максимальном увеличении это всё напоминало мне рекламу мороженого из прошлой жизни. Чёртовы, мутировавшие вкусовые сосочки шевелились на поверхности всего, что я находил. Раздавленные бледные поганки и то приятнее выглядят. Более-менее целыми остались осколки оптики, приближаться к которым паразит почему-то избегал. Даже не невизоры. Возможно, остатки гаджетов и тач-панелей, или каких-то прицелов или коллиматоров. «Но всё битое. Смысла нет копаться в этом всём». «Да, победители этой схватки довольно старательно здесь всё подчистили». Я сделал круг пошире, заглядывая в затянувшиеся природным мусором сколы и изучая следы пуль на скалах. В трёх метрах от крайней кучи заметил слабый блеск в трещине. Пригляделся и, кажется, узнал переднюю панель аппарата, которую меня проходил под кодовым названием «Степлер». Хотел было обрадоваться, но нагнувшись, скинул особо разросшуюся органику и приуныл. Передняя панель раскололась пополам, а нижняя часть была залита чем-то мутным. Так в моём детстве батарейки протекали. Ясно, почему его бросили. Я уже хотел идти дальше, но ко мне подскочила фиалка, и, вероятно, снова решив поиграть, начала лапой выковыривать сломанный степлер. Поскребла когтем, но не достала с первого раза. Фыркнула и принялась за дело с удвоенной силой. Расширила трещину и откатила часть каменных осколков. «Стой! Фу!» — крикнул я, увидев, что рукоятка девайса отличается от моего. Там какой-то обвес и будто бы даже с экраном. Но главное — всё это было целым. Отпихнул недовольного раптора, подхватил находку и стал изучать. Один в один, как мой, кроме уже упомянутого экрана. Поворотная конструкция. В закрытом состоянии он прижат к рукоятке. В открытом... Чёрт! Как эта хрень работает-то? Что-то хрустнуло. Капец! Ненавижу эти скрытые защёлки! Ну, вроде бы не сломал. Только светлое пятнышко появилось на креплении. Экран тонкий, не больше сантиметра. Размером примерно с пачку сигарет. Вместо задней стенки — трёхмиллиметровая прочная рамка. Я очистил степлер от пыли и соскреб с рамки колонию паразитов. Увидел надписи символов, но прочитать не смог. И достал свой образец. Выкрутил и так, и эдак. Нашел несколько контактов, которые ранее принял за особенности дизайна или за штатной зарядки. Если, конечно, такая существовала. Нашел зацепы для крепления. И все это дело соединил. Несколько секунд ничего не происходило. Только фиалка сопела где-то над духом, всё ещё ожидая, что я с ней поиграю. «Почему бы и нет? Надо выстраивать доверительные отношения с питомцами». Я подхватил сломанный агрегат и метнул его вперёд, постаравшись закинуть подальше. Раптор аж подпрыгнул от удовольствия и тут же умчался в полумрак. Я навис над Степлером. Сам изучал и система контролировала, создавая трёхмерную модель. Через минуту перед глазами появилось слабое свечение, а на модели покраснели контакты, будто в них температура скакнула. По панели побежали мигающие огоньки, загораясь по очереди. Вроде бы даже с каким-то смыслом подсвеченный контур напомнил один из символов. Наконец, экранчик мигнул, и по центру появилась полоса зарядки. «Уже что-то!» — я поднял руку, выставив степлер вперёд. Получилось что-то типа большого и широкого коллиматорного прицела. Мутного, как янтарь, но уже с подсветкой. Мигающая полоска была как будто внутри слоя, а не на поверхности. Что же? Ждём. Услышал за спиной шорох и перестук упавшего камушка, а потом дыхание раптора. Близко фиалка подобралась, а краем визера видел, что морда зверя практически над спиной зависла. И еще каких-нибудь 30 сантиметров, и можно будет ее за подбородок почесать. Или нет? Скорее метров 30. Фиалка неожиданно выскочила на камень впереди, как раз в 30 метрах, с торчащей из пасти рукояткой степлера. Замерла, медленно выпустила добычу из пасти, а потом, зашипев, выгнула спину так, что костяные шипы дыбом встали. Я медленно повернул голову, разглядывая практически полную копию фиалки. Если бы не старый шрам на морде и один сломанный зуб в открытой пасти, хер бы я их различил в этом полумраке. Хотя общий фон еще отличался. Никакой игривости молодого раптора я не чувствовал. Этот весь будто в шрамах, старый, битый жизнью волчара. Он, может, поэтому и не торопился. Изучал, оценивал, кто опасней, и решал, кого лучше загрызть первым. «Алекс, беги!» — прозвучало в ушах. Вот только я не понял, кто кричит. Я сам, подключившаяся к трансляции Сьюин Старшая, Искорка или Фиалка, пусть и на ментальном уровне. «Подождите-ка», — прошептал я, стараясь максимально незаметно достать второй ошейник. Секундная пауза почему-то все никак не заканчивалась. Фиалка, готовая в любой момент сорваться, топталась напротив волчары, который тоже собрался перед прыжком. «И я...» Бочком-бочком, со степлером в одной руке, шагал вперёд, одновременно вынимая ошейник. К рывку я тоже был готов. Причём, скорее всего, сейчас дальше любого раптора бы ускакал. И в этот момент впискнул экран на степлере, сообщив, что пошла загрузка. Тихонько, слабенько, но настолько неожиданно, что в нашей молчаливо рычащей паузе будто в гонку ударили. «Мы все прыгнули одновременно!» Куда делась фиалка, я не видел. Далековато. Я же рухнул на спину пролетающему мимо меня раптору. Ящер, похоже, решил сразу двух рыбок съесть и бросился на фиалку, попытавшись ударить меня хвостом. И Ему бы это удалось. Шипованный. Или там целые зубья, как у пилы, я не успел разглядеть. Вертлявый отросток со свистом рассёк воздух в том месте, где я только что стоял. Я выронил степлер, вцепился в шею и, не обращая внимания на порезы от гребня, сумел забросить ошейник и замкнуть его под пастью. Система уже отчиталась об успешном захвате, но «Раптора» это не смутило. Он резко затормозил, пытаясь перекинуть меня, а потом начал клацать зубами, стараясь меня достать. «Капец! Просрочка, что ли, попалась?» — прохрипел я, давясь матерными междометиями. «Потом стало еще хуже». Старый волчарок как-то выгнулся, хрустнул и начал удлинять шипы на своем гребне. Ориджу это уже совсем не понравилось. Сразу в трех местах меня словно отверткой пырнули. Не пробили, но давило, сука, больно. Теперь уже я извернулся почти как ящерица и ударил кулаком за ухараптору. Он издал сдавленный звук, похожий на тявканье, но метаться и скакать не перестал. Получил еще дважды в ухо, и только после этого спрятал костяной гребень под чешую и выпустил наружу нечто склизкое. Не токсичное но такое скользкое, что я моментально слетел с него и покатился по земле. Вроде это я слетел, а ощущение такое, будто у меня из рук свежепойманная рыба выскользнула. Я откатился за камень и выхватил крафт-компакт, но раптора уже не было. Была только фиалка, нервно скачущая вокруг и явно не понимающая, что вообще произошло. «Всё хорошо. Это мы так игрались!» Махнул рукой я и, прежде чем осмотреть повреждения, выставил искорке тревожность на максимум. А то расслабился что-то от миролюбивого характера фиалки и найденного степлера. «Кстати, где он?» «Я запустил систему регенерации, чтобы затянулись три вмятины, два скола и десять царапин». А вот ошейник было жалко. На карте точка мигала зелёным, уже почти в километре от меня. И статус висел «Контроль». Вот только волчари про это, похоже, забыли сказать. Подобрав девайс, я стряхнул ледяные крошки с экранчика. Он не пострадал, что уже радует. Посмотрел на экран. Увидел скалы, камни, мёртвых фоггеров и очередную улыбку фиалки, очень живо интересующиеся процессом. В общем, увидел все то, что было за экраном. Хотя в верхнем углу еще появилось несколько значков. По их виду можно было предположить, что там заряд батареи, мощность сигнала — три деления из пяти. И еще какая-то точка, вокруг которой разбегались круги. Очень похоже на сканер. Когда Степлер посмотрел в ту сторону, куда свалил волчара, на экране что-то произошло. Появилась крохотная пульсирующая точка — Я пошёл вперёд, глядя, как пульсация усиливается. Свистнул своих, забрал экшен сканер и пошёл дальше. Чувствовал себя каким-то лозоходцем, только вместо кривой палочки у меня в арсенале древние современные технологии. Через 800 метров они привели меня к аномалии. Портал? Тонкая радужная плёнка висела в небольшой низинке среди острых камней. Размер как-то сильно отличался от моих представлений о порталах. Сжатый овал высотой чуть больше метра и шириной 20 сантиметров. Я туда даже бочком не втиснусь. Либо аномалия сдулась от старости, либо выросла не для дроидов в принципе. На мое приближение аномалия никак не среагировала. Возможно, только еще более тусклой стала. А вот экран-прицел на степлере заиграл новыми красками». Срисовал контур-аномалии, уменьшил ее, сдвинул в уголок, а на свободном месте начал строчить символьный код. Когда считывание информации закончилось, на экране появилось системное сообщение. Полная абракадабра, которую Искорка смогла перевести и продублировать на мой основной экран. «Активировать транспортный узел».